Вечером перед выездом на аэродром ждали в домике, где жила группа. Колесов собрал документы и сложил их в большой плотный конверт. Уже получили боеприпасы, уложили парашюты. «Имена, отчества и фамилии... Забыть!» Прижав ладонью пакет с документами, сказал Колесов. «Теперь...» «Заместитель командира – колючий, радист – серый, а вы?» Он поочерёдно показал на Зверева и Егорова. «Тихий и любитель. Командир – просто капитан. Сейчас придет машина, грузимся и на аэродром. Задание знают командир и его заместитель. В случае...» Он немного замялся, подыскивая слово «помягче». «В случае непредвиденных обстоятельств...» «Выходить к своим или радировать и ждать новую группу?» закуривать. Он открыл коробку Казбека. Зверев не курил. Он сидел, прислонившись спиной к стене, полуприкрыв глаза. Кулисов хотел спросить его, о чем он мечтает перед вылетом на задание, но Волков легонько коснулся руки капитана, прося не тревожить парня, дать ему побыть наедине со своими мыслями. «Знаете...» Негромко начал Антон. Раньше существовал интересный обычай. И тогда были войны, и тогда мужчины славянских племен выходили на встречу врагу. Но уходя, каждый из них оставлял в общей куче свой камень, а возвращаясь брал его. Так узнавали, сколько ушло и сколько вернулось после битвы. Он сунул руку в карман комбинезона и достал круглый галыш с проточенной водой дыркой посередине, подбросил его на широкой ладонь. Не против возрождения старого обычая. Вот мой камень, и положил галыш на середину стола. Где же мы их служим? усмехнулся Трофимов. Дайте коробочку, попросил Волков у курисов. Он высыпал из нее оставшиеся папиросы и положил туда галыш. Оставим ее у провожающего нас товарища, А когда прилетим, каждый возьмет свой камень. Согласны? Но у нас нет камушков, развел руками Егоров. Пошли, найдем себе по вкусу поднялся Костя Крылов. За ним по одному вышли остальные. Снимая нервное напряжение перед вылетом, прикуривая новую папиросу, покосился на волкова колесов. Зачем? Такой обычай действительно существовал, пожал плечами Антон. А ты, оказывается, романтик, протянул Колесов и хотел еще что-то добавить, но тут начали возвращаться ребята. Трофимов положил в коробочку небольшой угловатый осколок гранита красноватого оттенка. Егоров, немного стесняясь, бросил продолговатый, как ягода винограда дамские пальчики, обкатанный галыш. Зверев, широко улыбнувшись, Ну я все понимаю, очередная проверка, оставил в коробке кусочек кремня. А Костя Крылов, получивший псевдоним «Серый», бережно опустил рядом с дырявым голышом командира маленький белый камушек, почти круглый, чуть больше горошины. «Сохрани». Закрыв коробочку, Волков протянул её кулису. Вернемся, Спросим». «Сохраню». Убирая ее в карман, серьезно пообещал тот. «Главное, возвращайтесь, ребята!» По дороге на аэродром молчали, думая каждый о своем. Костя нашел маленькую дырку в брезенте кузова и старался разглядеть, где они едут. Вдруг машина проскочит мимо родных переулков. «Тогда пусть даже никто никогда об этом не узнает. Можно послать им привет». Еще раз мысленно прикоснуться ко всему родному. К маме, отцу, знакомому парадному, лестнице с выбитыми ступенями, раскладушке, на которой он спал вплоть до призыва в армию, и, конечно, к соседке, Вале Сорокиной. Как удивился бы Костя, если бы смог узнать или подслушать мысли своего командира. Тот тоже думал о доме, брате, матери и Вале. Они больше не виделись с той памятной ночи, когда он провожал ее до дому. Строили планы на воскресенье, хотели сходить в Большой на Ромео и Джульетту, но все получилось не так. Он все же нашел время позвонить ей. Разговор был коротким, сумбурным, они перебивали друг друга, торопясь сказать главное. Теперь Антон знал, она будет его ждать. Ждать звонков, писем, ждать его самого. Только когда еще случится их новая встреча? И как теперь с Вовкиной аспирантурой? Даже с окончанием института, наконец? Немцам не объяснишь, что у парня недюжинные способность. И другая беда. Подготовить и обучить тех ребят, что прямо со школьной или студенческой скамьи пошли по повестке в военкоматы, научатся стрелять в цели, ходить с троем, Но успеет ли большинство из них стать настоящими бойцами, такими, которые обязательно возвращаются из битвы и берут из кучи оставленных перед уходом камней свой камень? Трофимов раздумывал над тем, как неожиданно распорядилась им военная судьба. Пришлось оставить свою часть и готовиться лететь в неизвестность. Нет, прыгать в тыл врага он не боялся. Иначе зачем связывал свою судьбу с десантными войсками? Ну вот эта таинственность, заучивание явок и паролей, разыскивать в немецком тылу, как иголку в стоге сена, пропавшую машину с пограничным капитаном или спецэшелон, казалось ему делом нереальным, заранее обреченным на неудачу. Ну допустим, найдут они поезд, и что дальше? А если там немцы, что можно сделать в пятером? Да еще бойцом. Настоящим бойцом он считал кроме себя только одного капитана. Егоров нервничал. Он еще никогда не прыгал с парашютом ночью, да еще затяжным прыжком. Но не хотел, чтобы кто-нибудь заметил в нем хотя бы тень неуверенности. Хорошо бы сейчас поболтать с ребятами, но все молчат. И Николай тоже был принужден молчать. Прикрыв глаза, Он сначала считал до тысяч, потом надоело пустое занятие, а в голову все равно на лезли волезли дурные мысли, как наяву представлялся раскрытый люк самолета, за которым черная темнота. И в эту темноту надо себя заставить шагнуть, провалиться в нее, не видя земли, не зная, далеко ли она или совсем рядом, не зная даже на какой высоте идет самолет. Хотя высота должна быть приличной, иначе парашют просто не раскроется. И прыгать ему вторым, вслед за колючим. Хорошо, хоть не первым. Чтобы отвлечься, он начал вспоминать, какие сигналы сбора группы надо подавать на земле, как погасить купол парашюта и куда его потом деть, чтобы не обнаружили. Тихий сожалел, что начавшаяся война не дала ему возможности принять участие в первенстве округа по вольной борьбе. Как раз сейчас он был в самой лучшей спортивной форме. Даже тяжелый кросс пробежал нормально, без особого напряжения. И еще помогал чем мог Сашке Попову, которого капитан не захотел взять в группу. Зря не захотел. Сашка мировой парень. Веселый, знает множество анекдотов, мастерских рассказывает и мог бы заменить в случае чего радист. Но зачем теперь об этом? Сашка остался на базе. Может быть, его позже пошлют в тыл с другой группой, а может, просто направят в действующую армию, списав из спецподразделения. Зверев и сам хотел бы на фронт, а то вдруг кончится война без его участия, даже ни одного фашиста пострелять не успеешь. Обидно. Все вернутся с орденами и медалями, А он так и будет стыдливо носить на груди только значки ГТО и Ворошиловский стрелок. Одна надежда, что выполнил задание, можно рассчитывать на медаль. Вернуться домой с медалью на груди предел мечтаний. Пройти по улицам родной Ухты, сверкая новенькой наградой, свысока поглядывая на не успевших понюхать пороха парней, сгрудившихся кучкой, перекурить у городской танцплощадки купить билет и пригласить на танец самую красивую девушку. Машина катила по тихим ночным улицам, не сбавляя скорость, проскакивала к переулке, торопясь к аэродрому, на котором, прогревая моторы, вращал винтами транспортный самолет.